Глава двенадцатая. Мара открыла глаза, и её встретил вихрь светлых волос. Это были локоны блондинки, слегка рыжеватого оттенка, и первым её порывом было протянуть руку и сказать «Клара». Но лицо, которое склонилось к ней, чтобы коснуться лбом её лба, принадлежало не дочери. «Я всегда знала, что ты думаешь, будто я похожа на неё, хоть ты и не говорила. — прошептала Беатрича. Мара не слышала этот голос семь лет, и волна чувств, захлестнувшая её, оказалась сильнее смятения и ужаса от увиденного в саду. Она крепко обняла молодую женщину и закрыла глаза. Она уже не девочка. Даже Клара уже не ребёнок. И ощутила покой, хотя знала, что на это не имеет права. Она позволила этому мгновению длиться как можно дольше, но потом воспоминания вернулись, очень ясно. Она снова открыла глаза. Беатрича всё ещё была здесь. За её спиной стояли Мойра и Фьяма, чуть поодаль Джири. Они находились в зелёной комнате. Мара лежала на своей кровати, опираясь на гору подушек. «Ты правда здесь?» — спросила она у девушки, которая уже не была девушкой. «Я приняла приглашение», — улыбнулась Беатрича. «Чьё приглашение?» сеньора Кастанья». «Ради бога, никаких фамилий!» — вмешался Джерри из глубины комнаты. «Хватит, не смеши нас!» — огрызнулась Мойра, садясь с другой стороны кровати. Небо светлело, призраков не было. Их всегда прогоняет свет. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Мойра. Мара устроилась поудобнее на подушках. Болело плечо, и она была уверена, что на левой ягодице, которая первая коснулась земли, расползается синяк размером с Гренландию. Я видела призрака. Она не то чтобы верила в это, но не хватало сил ходить вокруг да около. «Но я ещё не приехала», — тут же улыбнулась Беатричи. «Это был мужской призрак» улыбнулась в ответ Мара. «О, они не выбирают. Являются тем, кто призывает их с добром». «Нам слушать эту сказку или вы хотите остаться наедине?» Снова вмешалась Мойра, стараясь говорить строго, но получалось у неё плохо. Мара рассказала, как ей привиделся в саду элегантный мужчина. Волосы зачесаны назад, усы, привычный костюм хорошего кроя. Объяснять, как она испугалась, не пришлось. Это и так было очевидно. «Это невозможно!» — воскликнул Джерри. «Напротив, вполне возможно!» — возразила Биатриче, уже воодушевившись. «Меня они часто посещают. И я не думала, что у нас в Мариэлли есть и такая общая черта». Впервые с пробуждения Мара заметила, как оживилась Фьяма. Она закатила глаза. И на этом всё. Да, всё возвращалось, как в структуре, в те годы. Беатрича пробыла там всего год, но будто никогда не уходила. «Короче», — подытожила Мойра, внося ясность, — «тебе не спалось, ты вышла в сад, зажглись автоматические фонари. Ты увидела призрак Пероци и упала в обморок». «Это невозможно!» — упорствовал Джерри из дальнего угла. Мойра раздражённо обернулась. «Мы знаем, что это невозможно. Никто не говорит, что явился призрак покойника. Хватит констатировать очевидное». Джерри явно обиделся, но всё же решил уточнить. «Я имел в виду, что сеньора Пирована не могла никого видеть в саду, поскольку это закрытая территория, а сад, как и все помещения, снимается камерами 24 часа в сутки. Там никого не было». «Какая там закрытая территория?» «Снаружи живая изгородь. Показать, как я её перелезу», — перебила его Мойра. «Камеры докажут, что я прав», — вспылил маленький человек. «Тогда проверьте записи. Может, это был ваш племянник». «Мой племянник не имеет права возвращаться без разрешения». «А, ну если не имеет права...» «Я и правда схожу с ума», — горько заметила Мара и снова посмотрела на Беатрича. Она немного постарела, но стала полнее, реальнее. Уже не то призрачное создание, с которым они познакомились, в структуре. «Когда ты приехала?» «Примерно, когда ты увидела своего призрака, похоже. Даже боюсь, что я невольно стала проводником. Со мной это часто бывает». Фьяма снова закатила глаза, не издавая ни звука. «Синерина приняла моё приглашение». Опять вмешался Джерри из глубины комнаты, не желая молчать в своём доме. «Я обсудил это с Фьямой. Раз вы трое в безопасности, почему не предложить защиту и Синьерине Сантьяпики? Я отправил доверенного человека, чтобы пригласить её присоединиться к нам на похоронах покойного Пероци. Позвольте поинтересоваться. А Мария Грация что, может подыхать?» — спросила Мойра. Джерри вспыхнул от возмущения и собрался было ответить, но Фьяма наконец заговорила. «Она отказалась от любой защиты». «И когда ты это ей предлагала?» Тут же насторожилась Мойра. «Когда она уехала, мы втроём были вместе». «Она уехала не сразу». Фьяма чуть отвела взгляд, что не ускользнула ни от Мары, ни от Мойры. «Когда вы легли спать, я поехала в Сан-Сеполькро, «Оказалось, что она ещё там. У неё был приступ или что-то такое. Она сидела в машине и не могла тронуться. Я предложила остаться, но она сказала, что хочет догнать этого сукиного сына». «Кого?» — наивно спросила Беатричи. «Луиджи», — хором ответили остальные. «А его? Он вроде ведёт себя хорошо или нет?» «И что? Можно подумать, это что-то меняет». Подытожила Мойра, решив не заострять внимание ни на том, что Фьяма слишком поздно рассказала о Марии Грации, ни на том, что Беатричи уже слишком хорошо осведомлена о проклятом Луиджи. «Ладно. В конце концов ничего не случилось. Мара видела сон, Беатричи приехала. Фьяма, как всегда, занималась своими делами, и все мы перепугались. Ничего нового. Может, кто-то не выспался?» Похоже, выспались все. Завтрак подали в 6.40. Фьяма и Джерри, оба снова в военной форме, хотя Фьяма надела обтягивающую футболку, подчёркивающую её новую грудь, поглощали классическую американскую еду — яйца, бекон, апельсиновый сок и блинчики со свежими фруктами. Мойра, переодевшись в ту же одежду, в которой приехала, категорически отказалась даже смотреть на их тарелки. Приготовив себе крепкий кофе, пару тостов, масло, джем и горе тому, кто осмелился бы предложить ей что-то солёное. Мара надела то, что купила ей Мойра, и присоединилась к ней хотя бы ради того, чтобы не касаться еды, которую могли бы съесть другие. Беатрича словно пришла из другой эпохи. На ней было лёгкое шифоновое платье с цветочным узором, больше подходящее для августовского вечера, но точно не для этого момента. Из фирменной сумки, той самой, с которой она ездила в Милан, где лежала лишь смена одежды, гигиенические принадлежности и всякие мелочи, она достала упаковку органического травяного чая от компании, выпускающей его в ограниченном количестве. Джерри поспешно принес ей чайник с кипятком, а она с изысканной вежливостью попросила разрешения взять что-нибудь с чужих тарелок. Она брала еду без стеснения. Словно все за столом, включая Джерри, были ее семьей. Три подруги не удивились. В структуре она вела себя так же, как ребенок, который заходит в комнату матери или сестры, берет нужное и возвращает на место. Она не хитрила, как фьяма, которая не спрашивала разрешения и ничего не возвращала. Беатрича верила в общность. Это была одна из ее моральных основ: что твое, мое. «А что моё, твоё?» Принимаясь за тост с яичницей, пока остальные ели молча, она вдруг простодушно сказала. «Мне кажется, полицейский, который нас допрашивал, очень одинокий человек. И мне его жаль, потому что у него красивая аура, только чуть слишком голубая, меланхоличная. Может, когда всё закончится, одна из нас могла бы с ним встречаться?» Остальные замерли с ложками и вилками в руках. «Земля вызывает Беатричи», — сказала Фьяма с излишней язвительностью, выдавая лёгкое раздражение от красоты подруги. «Впрочем, до настоящего профессионала ему далеко», — продолжила Беатричи, будто её не перебивали. Некоторых фактов он просто не заметил. Например, от него полностью ускользнуло то, что у бедного Эуджинио была ещё одна женщина с которым встречался в Милане. «Бедный Эуджинио? Откуда ты знаешь?» — осторожно спросила Мойра. Беатрича зачерпнула ложечку джема и отправила её в рот. Улыбнулась, проглотила и сказала. «Конечно, вы все знаете, чем я теперь занимаюсь. Сеньор Джерри наверняка провёл своё расследование и обо мне, и я уверена, что Мойра не отстала». И даже наша шалунья Фьяма, которая всегда притворяется, что ей всё подносят на блюдечке, но сама прекрасно справляется с любыми трудностями». Она улыбнулась, внезапно вскочила и чмокнула яму в щёку. Та, хоть и с некоторой неохотой, ответила тем же. «Отказать Беатричи было трудно. Когда меня освободили, мама и папа купили мне похоронное бюро почти сразу. На самом деле это что-то вроде франшизы, Филиал должен был быть в Палермо, но мои родители добились, чтобы его открыли в Сиракузах, поближе к нам. Потом они поставили меня директором. Остальные переглянулись с неловкостью, которую Беатрича заметила, хотя смотрела в свою тарелку, решая, съесть ли сначала печенье, обмакнув его в чай или кусочек бекона. «О, знаю-знаю, но мой психолог вполне одобрила такой ход и оказалась права». «Директор из меня не особо хороший, но зато я умею выбирать сотрудников». Я наняла одного господина, который прославился у нас по соседству потрясающей резьбой по дереву, и поставила его работать с гробами. Сказала, что он может выдумывать что угодно. И у него появилась идея украшать углы гроздями винограда или типичными сицилийскими лимонами, а затем покрывать их лаком, чтобы гробы выглядели как керамические, хотя они деревянные. Конечно, он делает и классические модели, но эти эксцентричные гробы раскупают как горячие пирожки в Юго-Восточной Азии, особенно в Корее. Хотя у корейцев совсем другие стандарты захоронения, но эксцентричные люди одинаковы на всех широтах, правда? «Всё никак не поймаю за хвост свою мысль», — заметила Мойра одновременно стараясь не дать Беатриче украсть последнее печенье. Та ела за всех вместе взятых и никогда не полнела. «Так вот, я говорила о полицейском. Когда он пришёл задавать вопросы о Мриэлле, я сделала ровно то, чему Мойра учила меня в структуре, помните?» Она подняла глаза на остальных за столом, игнорируя Джерри, будто его не существовало и подняла палец, как школьница, подражающая учительнице. «Ты не умеешь лгать, Беатриче, а ложь в жизни нужна. Но если ложь тебе не даётся, учись умалчивать, не говорить, а не договаривать. И должна признаться, что в этом я и правда преуспела. Так что я рассказала ему всё, что хотела рассказать о Мариэле и структуре. Я ни разу не солгала, не сказала ни слова неправды» и умолчала обо всём остальном. В итоге он был так благодарен за сотрудничество, что он не удивился, когда я сказала, что моё агентство очень хотело бы внести вклад в похороны бедного Эуджинио. Слушателям сегодня никак не удавалось переварить бедного Эуджинио. «Сказала, что хочу это сделать, потому что это в моих силах, и потому что я хорошо знаю Мариэлли. Таковы мои мотивы, и это тоже правда». Сказала, что хочу помочь семье бесплатно, из уважения. И даже в этом я не солгала. И попросила разрешения. Если бы мне пришлось участвовать в похоронах под пристальным взглядом полиции, я бы нервничала, а он разрешил. «И как сработало?» — спросила Фьяма, косясь на неё и нервно набивая рот. «О, да! Я настоящий эксперт во всём, что касается похорон». Я распознаю настоящую любовь к умершим, уважение, боль утраты. А там, признаюсь, всего этого было очень мало. бедной, Эуджиньо. Но я сразу заметила женщину в чёрном, очень сдержанную, симпатичную, которая изо всех сил старалась не заплакать. И подумала, если это не любовница, то... Она обвела взглядом стол. И это была она. Мара нахмурилась. Значит, теперь выходит у бедного Эуджинио. Было две любовницы. Да. Но полиция об этом не знала. Представляете, бедняжке самой пришлось идти к ним и обо всем рассказывать. И все равно они зациклились на Мариэле. Так вот я и говорю, неужели они не подумали, какой это для него был бы геморой? Скрывать одну от другой? «Дарить подарки первой, ну, а потом и второй? Заниматься любовью с этой, а потом бежать к другой?» «И двадцатилетняя не справится», — тихо заметила Мойра. «А он гораздо старше. Даже на таблетках такого ритма не выдержать». Беатрича взяла свою чашку и одним глотком допила травяной чай. «Это карточный домик, и он рухнет». Ну, тогда зачем он поселился над моей квартирой?» — настойчиво спросила Мара. Беатричи покачала головой. «Это совершенно непонятно. Если он снова тебя навестит, спроси у него». Завтрак закончился в тишине. Даже Джерри не сказал ни слова. Жидкость была не прозрачная и не белая, а перламутровая. Капля образовывалась медленно, набухая по мере того, как пипетку сжимали. Потом упала. За ней последовала вторая. Сахар полностью впитал их, и они исчезли. Пока собиралась третья капля, Мойра попыталась остановить Мару. «Мара, спокойно. Три капли мне не повредят». Две другие наблюдали в благоговейном молчании. Фьяма нервно теребила руки, Беатрича безмятежно улыбалась. Мара прекрасно понимала, что Мойра готова наброситься и вырвать у неё кусочек сахара. Но она хотела, чтобы они увидели, чтобы поняли. Будто фокусник, она показала сахар всем трем, прежде чем положить его на язык. Закрыла рот и начала сосать. Горький яд тут же ударил по вкусовым рецепторам, и Мара позволила ему подействовать, как маленький укол или ожог. Он почти сразу исчез, смягчённый сладостью сахара. Через минуту всё закончилось. Мара открыла глаза, которые даже не заметила, как закрыла. «Интересно, сделаю ли я так же дома, в башне?» «Вот и всё», — улыбнулась она. «Как видите, я жива, ничего не случилось». «Ох!» — Беатрича по-детски захлопала кончиками пальцев. «Это как те экспериментаторы в документальных фильмах, которые добывают смеиный яд и вводят себе по чуть-чуть». «Но всё равно умирают, если их укусят», — Мара невольно улыбнулась. «Почти. Только я не умираю». «А если я попробую?» — спросила Фьяма. «Тебе станет плохо. Не смертельно, но начнёт тошнить, перехватит дыхание. Скорее всего, ты почувствуешь усталость, хотя у каждого организма своя реакция. Три капли оглушают, но не убивают» по крайней мере, не в том виде, в каком я их добыла и разбавила. На эксперименты у меня ушли годы, и я всегда была подопытна, после того, как...» Она замолчала, остальные поняли без слов. «Но зачем ты продолжала экспериментировать?» спросила Беатрича. «Ведь ты уже нашла рабочую формулу». Две другие посмотрели на неё с укором, но Мара не возражала. Тогда формуле было далеко до совершенства. Я ошиблась с дозировкой и чуть не убила их. Ты должна была её спасти. Всё, что говорят психиатры, правда. Я чувствовала себя ничтожеством, была ничтожеством и до сих пор чувствую себя ничтожеством. Пустая женщина — ошибка. Всегда так было. Я всегда так себя чувствовала. Когда пытаюсь смотреть на себя со стороны, ощущаю себя хуже всех, хуже каждый из вас, хуже Джерри, хуже портье в отеле, хуже последнего бродяги. Это во мне с рождения. Я не знаю, что значит быть достойной, хорошей, заслуживающей чего-то. Но в чём-то ты лучше многих. Мойра указала на упаковку с тремя маслами, которую Мара убирала в сумку. «Я бы сама этого не сделала, и уж точно не пережила бы все эксперименты, которые ты проводила на себе». «Нет, это не так. С базовыми знаниями токсикологии или химии любой может до этого дойти. Нужно время и терпение. А их у меня всегда было в избытке». «Но последствия терпишь только ты», — настаивала Мойра. «За последние годы ты могла бы подсыпать сахар своей соцработнице». Бедному Эуджинио, управдому, кому угодно, подсыпая кофе в кафе. Но ты этого не сделала. — Потому что я не любила их, — безыскусно ответила Мара. — Лука, Андреа и Клара. Только так я могла стать к ним ближе. Я не умею любить иначе. Если люблю, я отравляю, а потом лечу. Другого пути для меня нет. — Это неправда, — возразила Мойра. Ты любила своего отца. И я знаю, что любила мать, потому что я была рядом, когда она умерла. И ни одному из них ты ничего не сделала. Мара нахмурилась. Она редко думала о родителях. Может, я не была готова, не знаю. Тогда посмотри на нас троих. Ты нас любишь. Меня, Беатрича, Яму и Марию Грацию тоже. Ты любишь нас? но защищаешь от самой себя. Ты сама сказала, что не хочешь касаться еды, которую мы едим, не хочешь трогать нас голыми руками. Это тоже любовь?» Мара не ответила. Её взгляд беспокойно заметался. «Я была бы так счастлива, если бы ты могла увидеть себя моими глазами», вздохнула Беатрича. «Ты мой идеал?» Мара попыталась рассмеяться, но вышел какой-то хрип. «И мой тоже», — с усилием добавила Фьяма. «О себе я такого не скажу», — честно ответила Мойра. «Но я вовсе не считаю тебя ничтожеством. Я думаю, ты очень умна. И неправда, что любой мог бы сделать то, что умеешь ты. Ты ведь сама заметила, разве нет? Те, кто взялся тебя подставить, берут неверные грубые дозировки. Эти люди без знаний, без подготовки. Спорим?» ты могла бы выйти в сад Джерри и сразу указать на все ядовитые растения и извлечь яд как минимум из половины. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься». Сама того не осознавая, Мара заговорила почти мечтательно. «Там есть дикий болиголов, клещевина, несколько послёновых, хотя ягод на них мало, и алиандры. Я видела на дорожке рододендрон, но это мелочи. Все растения содержат токсичную часть, И если знаешь, как её извлечь, дело в шляпе. «Только это не игра, а искусство», — улыбнулась Мойра. «Каждая из нас достигла высот в своём искусстве. Кьяма обманет кого угодно. Беатрича знает смерть лучше самой смерти. А я? Скажем, я хорошо разбираюсь в людях и вижу зло. В себе, в тебе, во всех нас. Ты знаешь моё мнение. Наше место не на свободе, а под замком. «Ну нет!» — запротестовала Фьяма. Мойра развела руками. «Но пока мы на свободе. И пускаем в ход наше искусство. Единственным известным нам способом». В дверь постучали, но без привычной учтивости Джерри. Мойра тут же напряглась, но Фьяма... Щёлк. Вскочила. И за дверью оказался он, только осунувшийся, будто постаревший. «Я должен принести вам извинения, сеньора Пирована», — начал он. «Вы были правы». Джерри проводил их в небольшую комнату. Все они уже видели подобные помещения — в шпионских фильмах, триллерах или историях про зомби-апокалипсис. Комната с множеством экранов, на каждом из которых видно героев. Комната видеонаблюдения в доме Джерри была чуть больше кладовки, но с достаточно чёткими чёрно-белыми экранами, чтобы можно было различить людей, проходивших перед камерой, и понять смысл их движения. Джерри начал с извинений и продолжил извиняться и после. «Не хочу сказать, что не верил вам раньше, сеньора Пирована. Конечно, историю о призраке я не мог принять всерьёз. Но предположение, что вы могли принять тень, растение, или садовый декор за человека, которого обвиняют в убийстве, это гипотеза, которую следует рассмотреть, хоть и скептически, с должным уважением к гостю, по крайней мере. Так что не думайте, что я заперся здесь, только чтобы доказать свою правоту. Безопасность этого дома для меня превыше всего. Но, пожалуйста, не считайте это делом принципа. Если вы продолжите в том же духе, мы все так и подумаем. — отрезала Мойра. Совсем поникший Джерри решил всё же показать то, ради чего привёл их сюда. Он кивнул на экран слева, самый нижний из трёх. Изображение было направлено не на дом, а от дома к саду. И Мара сразу узнала ракурс, поскольку вдали виднелся край бассейна. Камера, должно быть, находилась прямо над её стеклянной дверью. Время совпадало — два часа ночи. Четыре женщины смотрели на экран, а Джерри быстро прокручивал запись. «Видите? Заметили?» Все покачали головами. «Вот именно!» «Что мы должны были увидеть?» — спросила Мара. «Вы рассказали, что не могли уснуть. Ворочились в постели. Возможно, ходили в ванную. Я не смею уточнять детали. Главное в том, что, по вашим словам, Около двух часов вы вышли в сад и сработали автоматические фонари. Тут все поняли. На записи фонари в саду ни разу не зажглись. Не было ни единого луча света, который мог бы подтвердить, которые могли бы указывать на то, что Мара ходила в ванную или отодвигала штору при включенной лампе. На экране они видели ночной пейзаж при чуть ветреной погоде но без проблеска света. «Ничего не понимаю. Я выходила, и, уверяю вас, фонари зажглись». «Это я знаю!» — с жаром подтвердил Джерри. «И знаю, потому что проверил записи с другой камеры угловой». Он показал экран ниже. В слепой зоне сада, где едва различались кусты, в два часа ночи мелькнул отблеск света, идущий справа. Здесь автоматическое освещение зафиксировано. Не говоря уже о том, что когда вы потеряли сознание, сеньора Карианжели бросилась вам на помощь, тоже выйдя в сад, и снова включив фонари. Когда вы позвали нас, мы прибежали: Я, Фьяма и сеньерина Сантьяпики, которая приехала меньше часа назад и хотела сделать вам сюрприз за завтраком. Но на записи этой камеры фонари никогда не зажигаются. И если вернуться назад, Смотрите. Он перемотал запись назад. Время шло в обратную сторону с двух до часу, с часу до полуночи, с полуночи до одиннадцати. В саду всегда была кромешная тьма. Затем внезапно в 10.59 свет из комнаты залил пространство перед окном. О, Боже! воскликнула Мара. Именно это запись вчерашнего вечера. До 11 всё шло как обычно. Но ровно в этот момент был включён зацикленный фрагмент, который, видимо, загрузили на сервер каким-то образом. Не знаю, кто, когда и как давно. Я взял на себя труд проверить запись вчерашнего дня. И действительно, если присмотреться к микродвижениям в саду, ветру, падающим листьям, это всегда один и тот же отрезок с 11 вечера до 3 утра, после чего возобновляется прямая запись. То есть камеры не зафиксировали, что мы делали, и не зафиксировали присутствие человека, если это вообще было присутствие, ровным голосом заметила Мойра. Я думала, вы проверяете все записи. Я очень занятой человек. Ты не сижу целыми днями, просматривая записи с камер моих домов. Задетый за живое маленький человек побагровел. Остальную информацию он явно собирался утаить. И всё же я решил убедиться и проверил остальные камеры. И, к сожалению, ещё две оказались взломаны. Первая — та, что снимает дорожку и ворота. Вторая — та, что охватывает вход и большой зал. Мара пристально посмотрела на него. — То есть те места, куда вы нас не пустили. Когда мы приехали, то не проходили через главный вход, а вошли через стеклянную дверь. Джерри вспыхнул и... Щёлк. Фьяма ответила за него, как верная жена, защищающая мужа. «Парадный вход был в беспорядке, и его племянник не успел прибраться», — поспешила оправдаться она. «Как бы то ни было, я виноват. За дом отвечаю я», — покаялся Джерри. «Сплошная видимость, понятно?» — язвительно бросила Мойра. Мара нашла экран, показывающий вход и гостиную. Он был наверху, посередине. Сейчас там всё казалось в порядке. Она указала на него, а за ним — на экран с дорожкой, ведущей к воротам. «Значит, и в этих двух камерах тоже были помещены зацикленные записи?» «Да. Я это точно знаю, потому что на обеих нет следов прибытия сеньерины Сантьяпики и друзей моего племянника, которые звонили в дверь поздно вечером, думая, что тут вечеринка. Я лично их прогнал». Но на записях дорожка и ворота всегда пусты, и меня там нет». «Как часто вы проверяли эти записи?» — спросила Мойра, уже сделав свои выводы. «Постоянно, каждый день, удалённо. Я быстро пролистывал видео, убеждался, что племянник следит за домом, как положено». «И он, похоже, следил». Мойра громко вздохнула. «Короче, Джерри, соломенный генерал, понимаете, что это значит?» Он сглотнул. «Что, возможно, в саду действительно был человек?» Ответил он и с лёгкой дрожью в голосе добавил. «Безопасность дома скомпрометирована». 8 мая 2024 года. Адельма Аркарезе был сыном единственной сестры Джузеппе Кастанья, которого все звали Джерри. Адельма уже перевалила за 50. Он успел поработать в чуть ли не в 18 разных местах, и отовсюду его или увольняли, или он сам уходил по весьма сомнительным причинам. Дядя не раз неохотно помогал ему, а когда Адельма едва не привлекли к ответственности по обвинению в мошенничестве, вмешался гораздо решительнее. С тех пор племянник знал, что дядя держит его в кулаке и что однажды предъявит счет. Три года назад Кастанья потребовал от Адельма оформить на себя в качестве основного жилья виллу в окрестностях Сант-Эутицио, которая на деле оставалась в полной собственности дяди благодаря частному соглашению, подписанному у нотариуса. Адельма разрешалась там жить, исполняя роль смотрителя. Крыша над головой предоставлялась бесплатно, при условии, что он сам оплачивает коммунальные услуги, а дядя платил ему символическую зарплату чтобы не вызывать лишних вопросов у соседей, Адельма дозволялась говорить, что вилла принадлежит ему, и вести себя соответственно. Естественно, дядя установил некоторые ограничения. Адельма мог приглашать гостей на ужин, иногда приводить в свою спальню какую-нибудь даму, но все шикарные комнаты, особенно оружейные, и помещения с американскими реликвиями оставались под строгим контролем дяди, и были заперты забронированными дверями с кодовыми замками. Гостиная с ценными произведениями искусства и бассейн, где дядя каждое лето проводил минимум две недели, занимаясь энергичным плаванием, тоже были под запретом. Если уж очень хотелось, Адельма мог пользоваться бассейном в одиночестве. Однако приводить туда гостей и мочиться в воду запрещалось категорически. Поначалу сделка казалась Адельма выгодной. Он мог вести красивую жизнь, днём тусоваться с друзьями, а вечером возвращаться домой. Но его отказ приглашать в такую роскошную виллу многочисленных молодых выскочек, с которыми он общался вдали от Сан-Эутицу, начал вызывать подозрения. Это било по его репутации, хотя он знал, что скрыть от дяди вечеринки не удастся. Тот повсюду установил камеры и наверняка проверял записи даже из своего дома, в наступлении очередного лета он поделился сложностями с другом-программистом, частично раскрыв правду. Тот предложил идеальное решение — сделать так, чтобы камеры не записывали всё происходящее в доме непрерывно, а с определённого времени в базу данных автоматически загружался зацикленный видеофрагмент. Выбираешь время, например, с полуночи до трех. В эти три часа каждую ночь запускается запись выключенного и спокойного дома, где ты якобы спишь. «Мой дядя — старый лис. Он заметит, что видео всегда одинаковое». «Не заметит, если будешь хитрее». Каждую ночь в одно и то же время, перед запуском цикла, ты должен делать что-то разное. Обходить комнаты в разном порядке, затем выключать свет и ложиться спать. Через полчаса включаешь цикл. И дядя увидит, что ты делаешь разные вещи, но в итоге всё заканчивается ночными кадрами, которые будут выглядеть абсолютно правдоподобно. А как мне загрузить их на сервер? Я никого не могу впустить, особенно в комнату наблюдения, он сразу заметит. Мы его и здесь перехитрим. Что происходит, когда в доме отключается свет? Включается аварийный генератор. Там всё автоматизировано и бронировано. Если застрянешь внутри, конец, как крысе. А камеры? Включаются, но почти сразу включаются. Они в приоритете. Отлично. Тогда дождись грозы с громом и молниями. Сделай короткое замыкание и обесточь дом. Когда свет погаснет, быстро сломай камеру, какую хочешь, как будто она вышла из строя. Главное — действовать быстро. Вырубаешь свет, ломаешь камеру. Потом включаешь центральный рубильник или предохранитель на твой выбор. Дядя увидит, что камера не работает, и пришлёт кого-нибудь её чинить. Когда в доме будут рабочие, ты впустишь меня. Все подумают, что я с ремонтниками. Дядя увидит, что я работаю с системой, но не узнает, что я программирую зацикленный ролик. Объяснять дольше, чем делать, поверь». Адельма поверил. Он сохранил записи «Спокойной ночи» с трёх камер. Месяц спустя, в начале мая, во время сильной грозы, он устроил короткое замыкание лампы и светпоказ. Он бросился повредить одну камеру, и на следующий день дядя прислал доверенного электрика для замены. Друг Адельма сделал остальное. Племянник сначала вел себя осторожно, устраивал проверки. Например, в час ночи показывал голую задницу камере в гостиной ожидая на следующий день гневного звонка от дяди. Но звонка не последовало. Тогда он начал давать вечеринки, исключительно после 11 вечера, строго требуя от гостей оставаться только в разрешённых зонах. Слухи распространялись. Друзья, половину из которых он толком не знал, приходили в сумерках, оторвавшись на местных дискотеках, кто с выпивкой, кто с кое-чем посильнее. Все прыгали в бассейн, а если хотели заняться сексом, то делали это в гостиной или в комнате Адельма, зелёной, чей туалет был общим. В тот вечер, когда дядя позвонил, предупредив о внезапном приезде, тоже была вечеринка. Адельма молниеносно всех выгнал, а после передвигался только в трёх зонах, где царил невероятный беспорядок. Когда несколько часов спустя подъехала огромная чёрная машина, Он понуро ждал, спрятавшись в прихожей. Дядя, едва войдя, велел расчистить свинарник и повёл гостей через другую стеклянную дверь. К счастью, остатки беспорядка в большой гостиной он, скорее всего, принял за результат отвратительного воспитания племянника. Возвращаясь к матери, Адельма был уверен, что дядя скоро его уволит. Но впервые в жизни ему улыбнулась удача.